Глава 13. Подруги. «Амалия, Амалия, вставай!» — пробивается сквозь сон голос дяди. И звучит он неожиданно бодро. Ректор в хорошем настроении? Что могло измениться за одну ночь? Или не только ночь? Перевожу сонный взгляд с внушительного живота дядюшки, на котором топорщится серые пуговки камзола, на окно, а за ним светит яркое солнце. И, судя по его положению на небе, уже давно за полдень. Вот это я поспала. «Все в порядке?» – напрягаюсь я, приподнимаясь на постели. Но неспроста же вечно недовольный ректор сейчас светится от счастья. «Все прекрасно. Сейчас же умывайся, прихорашивайся и живо беги на отбор для соревнований. Сделай все, чтобы попасть в личные ученицы к декану Реймару». «А министерской проверки не будет?» «Не понимаю его воодушевления, когда у нас проблем выше головы». «Мы же вчера вместе к смерти готовились, боялись этой проверки как судного дня». «Она уже пришла», — довольно заверяет ректор, — «и ушла, вместе со всеми журналистами. Виновников накажут по всей строгости. А тебе следовало сразу признаться, кто тебя в таверну потащил, моя невинная, опоенная злыми завистниками девочка», — выдает ректор. И сует мне в руки какой-то сверток, похожий на эскиз газетной статьи. «Смотри, уже завтра это будет во всех вестниках». Щурюсь, пытаясь заставить мутное спросонье зрения сфокусироваться на мелких буквах. И едва читаю первые строки, как в сердце входит игла. «Но как?» – довольно спрашивает ректор. «Пока я в шоке перечитываю вычерную статью еще раз». В ходе тщательной проверки было выявлено, что адептку А обманом заманили в злачное заведение, предварительно опоив. Целью злоумышленников было избавление от адептки А из-за разногласий по поводу общего помещения для проживания. В целях безопасности имена преступниц полностью названы не будут, но на учениц уже подготовлен приказ об отчислении за недопустимое уставом поведения. «Ты слышишь, Лия? Я все решил!» Все так же хвастается ректор, пока я не перевожу на него взгляд. «И взгляд такой, будто я его сейчас на месте порву, и плевать, что силы наши даже близко не равны». «Кто эти правонарушительницы?» Требую ответ, а у самой мурашки по спине от собственного голоса. «В нем лед». Почти такой же, как в голове декана, когда он очень недоволен. «А это имеет значение?» — тут же хмурится ректор. «Не по нраву ему мое нынешнее настроение. Привык к покорности, а я устала всем и во всем уступать». «Я сказал тебе живо собираться и спешить на отбор. Не то последний шанс упустишь», — продолжает Дайден. Но я лишь сильнее впиваюсь взглядом в его блестящие блеклые глаза. «Это Сивиль и Линда?» — ставлю вопрос четко. Тут написано, что причиной был спор из-за общей жилой территории. Значит, из-за комнаты в общежитии. Дядя, чего ты рычишь? Так сильно головой ударилась, что на единственного, кто все это время был на твоей стороне, решила голос поднять? Злится он, пытаясь вернуть себе полный контроль надо мной. Но в этом вопросе я не намерена уступать. Они мои подруги, дядя. И они не сделали ничего дурного. Разве? Ты сам сказал, что все посещают таверну, и всем это сходит с рук. Но тут ведь нужно спасти меня, да? Спасти эту злосчастную миссию. Потому и не жалко выгнать девочек с позором прочь. Ты забываешься, Лия, рыкает дядя. А еще ты забыла, что эти девочки никакие тебе не подруги. Я подселил тебя к ним, потому что за их спинами никого нет. Потому что они на хорошем счету. И помогли бы тебе создать видимость прилежной обычной адептки. Но ты ведь начала использовать их в своих целях, Лия. Думаешь, я не знаю? Зачем ты вообще показала им ход в зал теней? «Чтобы прикрывали твой тыл?» — выпаливает дядя. И его слова бьют прямо под дых. Да, я чувствовала, что в дружбе соседок было что-то не так. Но списывала. Хотела все списать на то, что девочки слишком приветливые и дружелюбные. А Амалия в академии не так давно, чтобы они успели изучить все ее привычки и отличить от меня. Но выходит, Амалия намеренно с ними сблизилась и использовала. Не хочу в это верить. «Амалия!» — рычит дядя, видя, что его слова ввели меня в растерянность. Но я тут же беру себя в руки. — Так не пойдет, дядя. — Отрезаю смело, и его лицо вытягивается в удивлении. Но сейчас я удивлю его еще больше. Потому набираю в грудь побольше воздуха и спокойно, но сильно заявляю. — Если ты отчислишь Линду и Севиль, я откажусь от миссии. — Что? С ума сошла? Жить тебе надоело? — верещит он. — Чем тебя поили, губли на меня дери? Или... «Что за заклятие ты применила в кабинете Реймара, что стала такая отбитая на голову?» «Никакое», — рычу я. «Там, в том кабинете, я чуть не умерла. Взглянула смерти прямо в глаза и поняла, что не хочу больше жить в рабстве у страха. Понятно? Пусть я все еще не хозяйка собственной жизни, но тех, кто мне дорог, в обиду не дам». Выпаливаю со всей внутренней силой, что есть, и ректор замирает. Смотрит на меня секунду, вторую, третью, затем склоняет голову на бок, будто так обзор лучше, и тяжело вздыхает. Иными словами, ты отказываешься выполнять мои условия, если я отчислю этих девочек? И если они попадут в скандал из-за наших грязных дел, дополняю я. Ты ведь сам сказал, что если не я, то уже никто не заполучит декана. Кровь о Маринов, напоминаю ему о ставках, хотя в глубине души знаю, что эту миссию я все равно не исполню. По крайней мере, так, как хотят Альберт и дядя. У меня есть свой план. Что ж, Амалия, приказ я отменю, статью изменю. А ты будешь на отборе ровно через полчаса. И только попробуй опоздать или сделай так, что Реймар от тебя откажется. И пожалеешь обо всем, что сейчас сделала. Я больше не буду защищать себя перед Альбертом, — говорит дядя. И слова его действительно звучат страшно. Но я уже приняла решение. Не самое благоразумное, скорее всего. Но все мы живем эту жизнь в первый раз, и все мы можем ошибаться. Главное, чтобы не смертельно. Да и в целом, зачем жить, зная, что каждый твой новый день состоит из подлости и чьей-то боли? «Согласна», — киваю дяди. Он кидает на меня еще один злобный взгляд, затем тычет форму, напоминая о сроках, и выходит. Я времени зря не теряю. Впервые за долгое время я будто знаю, что и как должна делать. И сейчас я должна успеть. Потому, наспех приведя себя в порядок, вылетаю из лазарета, забыв даже поздороваться с ошарашенным лекарем. И лишь кивнув ему. И бегу. Бегу, потому что внутри сидит странное чувство, что не успею. Едва вылетаю во двор, тут же замечаю адептов, кидающих в меня самые презренные взгляды. И не поспоришь, есть за что. Меня восстановили, а подруг моих списали в утиль, благодаря моему дяде директору Тут даже тупой догадается. Но сейчас не до пересудов. Бегу скорее к общежитию, как слышу из сада злые слова. Глянь, как носится, будто ей есть дело до да подруг, выпаливает одна адептка другой. Я бы проигнорировала, если бы не. Видимость создает, знает же, что те уже с сундуками на выход пошли, добавляет вторая, и меня как током прошибает. Что? Тут же оборачиваюсь к девчонкам, а они аж вздрагивают. Наверное, я сейчас выгляжу как истинная фурия, Ну и пусть. Кто пошел Севиль и Линда? Куда? Допрашиваю так, что девчонки даже языки проглатывают, зато синхронно тычут пальцами в сторону белокаменной дорожки, ведущей главным воротам академии. Вот же и черт! Со всех ног кидаюсь в нужную сторону. В боку уже начинает колоть от бега. Дыхалки, видимо, после отравления резко не хватает. Задыхаюсь, но бегу, пока не замечаю закованными воротами с острыми пиками карету, и она не стоит, не ждет, она отъезжает. Стой! Стой! Выкрикиваю, что есть силы, но все без толку. Когда добегаю до колонн, на которых держатся кованные ворота, карета уже не видно. И даже если побегу, не догоню. Не успела. Черт побери, как же так? Злости и отчаяние смешиваются в такой адский коктейль внутри, что, кажется, я сейчас завою тут, как волк на луну. Как их вернуть? Как найти? Выглядишь так, будто что-то ценное потеряла. Вдруг раздается рядом голос, но я не сразу понимаю, кому он принадлежит. Секунда, вторая, и тут же оборачиваюсь. «Линда?» Задыхаясь после бега, едва ли стоя ровно, смотрю на брюнетку, стоящую аккурат за колонной. «А ты думала, упырь ходячий?» Еще и подшучивает, вот только улыбка у нее горькая и глаза красные. Видимо, плакала. «Севиль! Севиль, где?» Спрашиваю я и пытаюсь скорее восстановить дыхание, чтобы начать нормально говорить. Линда лишь переводит взгляд на пустую дорогу, по которой только что умчалась карета. «Уже отбыла. Ее отец, едва получив моментальное письмо, тут же примчался, душегуб», — сердится Линда, отведя взгляд в сторону. А я, заметив на горизонте еще одну карету, тут же хватаю подругу за руку и оттаскиваю обратно во двор Академии. «Ты чего?» — пугается она. «Мне нельзя теперь находиться в Академии». «Можно», — возражаю я и тут же выдавливаю из себя самое болезненное слово на свете. Прости! Линда застывает, внимательно глядя на меня, а затем смаргивает. За что ты извиняешься, Дуреха? хмурится, придя в себя. Мы сами виноваты, что затащили тебя в таверну. Хотели убедиться, осекается она. Неважно, уже ничего не исправить. Приказ об отчислении вышел. Его отменят, статьи не будет, заверяю брюнетку и вновь ловлю странный удивленный взгляд. Ты уговорила ректора? прищуривается она. Ради нас Севиль? Конечно. «Думаешь, я позволила бы случиться такой несправедливости?» Сержусь на подругу, а она все более задумчиво смотрит на меня. Права была, Сивиль, только и бубнить себе под нос невнятно. «Что?» — переспрашиваю я. «Зачем тебе это?» «Не понимаю твой вопрос». «Амалия Арто никогда ничего не делала просто так, и тем более не делала для других. Поначалу мы, Сивиль поверили, что ты потеряла память. Но нет, ты не Амалия Арто». Выдаёт мне Линда слова, от которых ровно тот же эффект, как от опрокинутого на голову ведра ледяной воды. «Что?» — переспрашиваю от шока. «Амалия Арто ненавидит яблочный пирог и места вроде той таверны. Ты могла потерять память, но не вкусовые предпочтения. Так кто ты такая?» — выдает она, и время будто останавливается. Даже птицы на деревьях стихают, пока я стою и думаю, что ей сказать. Я уже и так решила во всем признаться. Но тогда была бы моя инициатива. А теперь я будто вор, пойманный за руку. Я не злодейка. Это единственное, что приходит в голову в этот момент. Я очнулась в этом теле, когда в кабинете декана Реймара случился потоп. Я испугалась и хотела вернуться. Но возвращаться мне кажется уже некуда. Это длинная история, Линда, но я не враг, меня не нужно бояться. Говорю от всей души, смотрю в глаза брюнетки. А она внимательно смотрит на меня. Секунды растягиваются так, что кажутся вечностью. И я уже не знаю, чего ожидать. «Я знаю, что ты не злодейка», — вдруг улыбается Линда. «Если уж говорить совсем на чистоту, ты намного лучше настоящей Арто». «Даже так?» «Ты в самом деле считала, что мы все это время не замечаем странностей?» — спрашивает она. Амалия Арто подружилась с нами, едва став соседкой. Первая предложила пробраться в зал теней, чтобы подготовиться к экзаменам, и знала намного больше, чем говорила. Она не была плохой, но никогда бы не стала прикрывать кого-то, рискуя собой». А ты не сдала нас декану Реймару в таверне, когда был шанс. Наверняка и ректор бесился, но не добился от тебя имен. Потому и мы с Сивилю молчали о том, кто ты такая, когда на нас вышли через расследование, — сообщает Линда. А я стою в таком шоке, что едва ли могу дышать. — Значит, вы давно догадались? — только и спрашиваю. А Линда пожимает плечами. — Скорее, постоянно мучились догадками, потому и повели тебя в таверну. Амалия ненавидит яблочные пироги. говорит она и тут же отвлекается. Карета, которая еще пару секунд назад едва виднелась на горизонте, теперь совсем близко. «Тебе не нужно уходить, отчисления не будет. И Сивиль мы вернем», — обещаю Линди. А она смотрит на меня так непривычно по-теплому, будто сестра, которую я потеряла много лет назад, и вот сейчас нашла. «Я-то, конечно, не уеду, и спасибо тебе за это. Ведь, окажись я за пределами Академии, меня бы сразу засунули в место, которого я хочу избежать». А вот что касается Сивиль, — говорит она и смолкает на несколько секунд, — ее вернуть будет непросто. О чем ты? — настораживаюсь я. Ее отец спал и видел, как бы забрать ее из академии и подороже продать замуж, и теперь он не даст ей вернуться, — выдает Линда то, от чего кровь стынет в жилах. Но мы ведь так легко не сдадимся? Должен быть способ, — возражаю я, за что опять получаю удивленный взгляд, но уже с толикой восхищения. Есть у меня пара мыслей на этот счет, но... Но что? Ничего, у меня есть кое-что для связи с Сивиль. Я ей сообщу новости, а ты...» Продолжает она. Но гул колокола, раздающегося над главной башней Академии, заставляет меня отвлечься. Вот же черт, как не вовремя. «Что-то не так?» — хмурится Сивиль. «Ты сможешь связаться с Сивиль без меня?» — спрашиваю подругу, хоть и очень не хочу сейчас уходить. «Ты куда-то спешишь?» — не понимает она. «Мне нужно на этот дурацкий отбор. Не спрашивай, я потом все подробно расскажу. Просто знай, что это одно из условий вашего возвращения, я не могу его нарушить. Никому ничего не говори», – прошу Линду. И одни только боги знают, как же тяжело мне сейчас ее оставить. «Я скоро вернусь. Не покидай Академию», – только и говорю ей, вынужденная топать к главному двору. «Но ведь если опоздаю, все усилия пойдут прахом». «Хорошо», – кивает мне вслед подруга, – «и я перехожу обратно на бег». Если подумать, то я уже тысячу лет так не носилась. Зато легкие постепенно привыкают. И в боку колет не так сильно, когда добегают до толпы адептов. Они уже выстроились в несколько рядов перед импровизированной сценой, где стоят преподаватели, и в предвкушении ждут начала отбора. А вот мне вообще не хочется здесь находиться. Я беспокоюсь за Линду, за Сивиль, из-за того, что нормально не поговорили. Но громкий хлопок и облако дыма, взлетевшее в воздух над сценой, заставляют немного сконцентрироваться. «Отбор начинается!» Следом раздается торжественный возглас ректора, а его глаза-бусинки тут же находят меня в самом конце толпы. И этим фактом дядюшка кажется недоволен. По его мнению, я должна была встать в первом ряду? Наверное, еще и декольте оголить перед деканом? Чертова секта по соблазнению. Кстати, о декане. «Хоть бы попасть к нему!» «Я хочу! И я хочу!» — шепчутся девчонки, толкаясь локтями друг с другом, и глазеют на сцену так, будто там сам бог спустился. По глупости и я решаю туда глянуть, и тут же жалею, напоровшись на ледяной взгляд декана. Но смотрит этот серебряно-волосый дракон не дольше секунды, тут же концентрирует свое внимание на других, и от этого будто какая-то пустота внутри разрастается. «Нет, что за бред? Пустота у меня из-за тревоги о девочках, а что касается Реймара...» Новый бабах разрезает воздух, сбивая меня с мыслей, а следом поднимается облако пыли. «Ларец открыт!» – торжественно продолжает декан, а затем все, затаив дыхание, чего-то ждут. «Я тоже притихаю, вот только куда смотреть не понимаю, ровно до той поры, пока в небо не влетает маленький листочек. Он делает несколько мертвых петель в воздухе и приземляется на плечо высокой дамы в остроугольных очках залезанными зализанными в пучок черными волосами». «Адепт Генрус Кимо, вы назначены личным учеником мисс Грин», объявляет ректор, и толпа тут же взрывается в аплодисментах. Я тоже хлопаю, но скорее от радости, что не выбрали меня. Хотя сейчас это, наверное, последнее, о чем я должна беспокоиться, после того, на что подписалась. На сцене еще несколько раз раздается хлопок, и возникает облако дыма. Пятеро адептов получают назначение, и настроение толпы потихоньку падает, ведь шансы оказаться в числе счастливчиков близятся к нулю. Бах раздается в последний раз. Но я отвлекаюсь и уже не слежу за ситуацией. Мне интересно, вернулась ли Линда в общежитие. Жаль, что отсюда ворота не видно. «Адептка Амалия Арто!» Резко звучит мое имя. Я тут же оборачиваюсь и замечаю, как в воздухе летает след мертвой петли, идущий от отборочного золотого ларца прямо к плечу декана Реймара. Там на дорогой черной ткани камзола виднеется пепел. А в руках мрачного дракона красуется листок, пускающий тонкие струйки дыма. «Вы назначены в личной ученице к декану Реймару», объявляет ректор, и толпа тут же начинает шептаться и шуметь. «Разве к декану Реймару не самые талантливые попадают? Она же не лучше других», — сердятся адепты. «Почему ей всегда везет?» «Ага, и все ей сходит с рук. Должны были вообще отчислить. Это нечестно». «Да, нечестно». «Она так сбрендила, что готова пойти даже на обман, лишь бы быть к декану Реймару ближе!» «И господин ректор закроет на это глаза?» — галдят адепты. Продолжают вой девицы, говоря все громче и громче, намеренно разжигая толпу. Перешептываний становится так много, что голоса сливаются в гул, который давит на уши и заставляет сердце стучать, как бешеное. «Довольно!» — не выдерживает ректор и рявкает так, что все вздрагивают. Если у кого-то есть сомнения по поводу того, как работают вековые артефакты Академии, шаг вперед. Толпа мигом стихает, а дядя яростным взглядом проходится по опущенным головам, где все равно то тут, то там раздается шепот. За племянницу заступается. Наверняка арту артефакт взломала. Только как? Кажется, дядя это услышал, и он сейчас в таком бешенстве, что рванёт, как перекачанный в воздухе шар. «Кто ты там сказал?» — сердится Дайден, краснея на глазах, но декан Реймар тут же выходит вперед. «Господин ректор, я полагаю, наши адепты подозревают, что работа лорца была нарушена из-за взлома. И, положа руку на сердце, соглашусь, что они имеют право убедиться, что отбор проведён честно», — говорит декан спокойно, сурово. Кидает взгляд в толпу, которая в момент затихает, а после останавливается на мне и смотрит так, будто сейчас мне публичную порку назначит. «Спасибо, дядя, удружил. Организовал мне билет в личной ученице, но в итоге попрут меня сейчас с позором. Отличный план!» Только и проскальзывает в голове. «И честно сказать, я бы очень хотела унести отсюда ноги. Но договор!» «А еще этот взгляд декана. Он меня мысленно придушить пытается? Он, скорее всего, уверен, что результат каким-то образом подтасовала я». «Так что вы задумали, декан Реймар?» Суетится дядя. «Проверку подлинности, разумеется. Мы ведь не можем допустить слухов о несправедливости среди адептов», выдает декан, наконец-то перестав препарировать меня взглядом. Разворачивается к ларцу, держа спину, как всегда, по-военному ровно. Делает какую-то фигуру пальцами. И ларец вдруг вспыхивает ярко-голубым пламенем, пугая толпу. Потом исчезает так же резко, как и появилось. Адепты ахают и с замиранием ждут скорый вердикт декана Реймара и, судя по взглядам, жаждут прилюдную порку. «Что ж, могу официально заявить», — начинает декан. Мое сердце падает в пятки. Уж очень пугающе хмурится этот дракон. Работа распределительного ларца, как назло тянет он. Я уже придушить его готова. Рубите мне хвост целиком, господин декан, и покончим с этим. Не была нарушена. Отбор был честным, — выдает он. И по двору проносится такой ох, что эхом отдаётся от белых стен ближайших зданий. Кажется, даже сам дядя удивлен, но ловко пытается это скрыть. Погодите, я была уверена, что он приложил к этому руку. Тогда как? Неужели декан сейчас прилюдно солгал? Тут же кидаю взгляд на грозного дракона и жалею. Пусть он и признал честность отбора, избавив меня от еще одной порции позора. Но этот его взгляд... Что это значит? Он солгал и еще спросит с меня за выходку? Или просто поражен тем, что артефакт выбрал ему не особо одаренную ученицу? «Не знаю, но скучно мне теперь точно не будет», — проскальзывает мысль в голове. И декан Реймар тут же подтверждает мои опасения. «Амалия Арто, следуйте за мной», — командует он.